Глава 30. Я повернулась неловко и уткнулась в Анатолия носом. Затихла. Захотелось вдохнуть любимый родной запах. Я вдыхала, вдыхала, но тщетно. Ничего. Я перестала чувствовать запахи совсем. Не выдержав, я заплакала. Сначала тихонько, а потом всё громче и громче. У меня начиналась обычная утренняя истерика. Анатоль повернулся ко мне и привычно стал поглаживать по рукам и спине. «Успокойся, Клими, всё, всё». Он встал и вложил мне в руки стакан с лимонной водой. Я поднялась и, вздрагивая, начала пить её мелкими глоточками. То был очередной сценарий утра, к которому мы оба уже почти привыкли. Эта моя боль по пробуждении была невыносимой. Чуть позже она притуплялась, И так же тупо сидела во мне до того момента, как я провалюсь в сон. Уже несколько месяцев я существовала абсолютно автоматически. И я сконцентрировалась на беременности и мужа, потому что работать больше не представлялось возможным. Наступила полная ольфакторная глухота. Я пыталась с этим смириться, принять и жить по-новому, но каждое утро просыпалась в отчаянии. Жан-Поль пытался меня лечить, потом утешать, работал над нашими парфюмами. Он также пытался меня привлечь к работе на теоретической основе. Конечно, в голове у меня было столько пирамид и сочетаний, столько чисто интуитивных идей, с этим можно было работать. В конце концов, Бетховен тоже был глухим. Я пыталась, правда, но это вызывало у меня такую тоску, она явно выражалась у меня на лице и в голосе, В итоге он отправлял меня прочь, болея за меня всей душой. Я видела это в его глазах. Он жалел меня от всей души и уже молча возился с идеальной формулой секрета нежности. В тот период я много гуляла по Грасу, иногда с Анатолием, но больше сама. Он уже почти закончил строительство нашего парфюмерного дома и занимался отделкой. Когда я думала о том, что могла бы не выйти за него, а просто работать и не терять своего таланта, части самой себя... «У меня так начинало ныть сердце, что я понимала». «Нет. Даже если бы я знала всё заранее, я бы никогда не отказалась от него. Все наши испытания — всего лишь временной отрезок. Главное, что мы вместе. Ты в порядке? Клями». Она только коснулся моих волос, извлекая меня из моих мыслей. «Господи, как же мне повезло!» — в тысячный раз подумала я. «Годы жизни в холоде и одиночестве были вознаграждены самым нежным и чутким мужчиной». Я улыбнулась, ему чуть виновато, «Всё хорошо, любимый. Мы сегодня ещё не толкались. Хочешь с ним поговорить?» И я погладила округлившийся живот. «С ним? Или всё-таки это она?» Муж пристроился рядом и, наклонившись, поцеловал меня, а потом в живот малыша. «Я думаю, это мальчик, хотя мне, конечно, без разницы, но так чувствуется». Анатолий улыбнулся мне своей светлой улыбкой, и меня пронзило ощущение счастья. Что ж, если мне больше не суждено чувствовать ароматы, у меня всегда будет эта улыбка и глаза моего любимого, а потом и ребёнка. В этот момент я так ясно увидела его синие отцовские глаза и растрёпанные нежные волосики. «Давай сегодня поедем, посмотрим наш парфюмерный дом», — неожиданно предложила я. Анатолий приподнял брови. «Ты уверена?» Я не была там уже два месяца, просто не могла. Для прогулок я выбирала маршруты в противоположную сторону. Решительно кивнув головой, я подтвердила. «Обязательно. До рождения ребёнка осталось три месяца. А ещё столько нужно сделать. Интерьер, отделка, персонал. Вот это да!» Анатолий явно не ожидал от меня такой оптимистичной прыти. «Ну хорошо, сейчас узнаю насчёт завтрака. Соберёмся и поедем». Он поднялся и вышел за дверь. Я минутку ещё полежала, поглаживая живот, лаская ворочающегося там малыша, и тоже встала. За окном стояла ранняя весна. Зима здесь была мягкая, ниже десяти градусов температура не опускалась. Снег выпадал всего пару раз, и то на денёк. В остальное время зима была как в Сочи, тёплая и уютная. Я оделась и спустилась вниз. Все уже были в сборе. Фрагонар кинул на меня тревожный взгляд, через секунду его лицо просветлело. «Видимо, я хорошо выглядела сегодня». «Доброе утро, мадам Ламберт!» — выскочила мне навстречу Тереза. «Будете блинчики с малиной и сахарной пудрой?» «А ну, такую вкуснятину приготовила!» «Спасибо, доброе утро!» «Мне стало ещё теплее и уютнее, это было так мило, блинчики!» «Мы позавтракали, не торопясь». Жан-Поль осторожно, выбирая слова, рассказывал мне, как продвинулась работа над секретом нежности. «Не могу понять, Клементина. Всё вроде бы на месте, но не хватает буквально одного фрагмента». Говорил он, чуть нервничая. «Нужно, чтобы ты его увидела. Эх, деточка!» Не удержался он и прослезился, закашлял и стал утирать платком глаза. Я коснулась его руки. «Не надо переживать, Джанполь. Я вдруг поверила, что всё когда-нибудь изменится. Знаете, именно сегодня я поняла, что этот момент нужно просто пережить». «Сегодня, после того, как мы съездим с Анатолием посмотреть дом, я вернусь и буду работать над тем, что не требует моего носа, по старым формулам, которые отработаны». Фрагонар просиял и высморкался в платок громко. «Клеми, ты радуешь меня сегодня. Анатоль, что ты сделал с женой ночью, что она прямо-таки воскресла?» Я слегка поперхнулась от такой его невольной скабрёзности. Анатоль тоже слегка покраснел. «Месье Фрагонар, ну не будь вы, клементине как отец, я бы вызвал вас на дуэль за вашу болтовню. Но поскольку вы утащили последний блин, на который я смотрел, так и быть, вызову по этой причине». Старик расхохотался, подавился и закашлялся. А Анатоль с удовольствием несколько раз смачно хлопнул его по спине. «Ну что, милая, поехали?» После завтрака обратился ко мне муж. Я кивнула. У меня вдруг появилось ощущение странного недомогания, но показывать этого я не хотела. Всё было хорошо, и мне не хотелось это портить снова. Поехали мы на двуколке. Там нам не нужен был кучер, которого ещё нужно было искать. Я прислонилась плечом к Анатолию, стараясь отгонять дурноту и слабость, которые усиливались. «Ты не узнаешь наш дом, когда увидишь», — говорил он по дороге. «Все уже почти готово. Как же я рад, что наконец ты решила вернуться в свое собственное дело». «Я тоже рада, дорогой». Я произнесла эти слова как можно ровнее, чтобы не выдать своего состояния. Руки стали липкими, в перчатках. Ребенок забился, словно рыбка, без воздуха. Я старалась дышать ровно и не поддаваться панике. Мы подъехали к нашей усадьбе, к слову, мы уже выкупили ее, хотя и пришлось вложить в это почти последние деньги. Оставалось только на оборудование. Прессы мы ожидали со дня на день, мебель и обстановку тоже. На верхнем этаже предполагались наши комнаты, где мы будем жить когда-нибудь, но пока я даже помыслить не могла, что брошу моего старика Фрагонара, об этом мы пока не говорили. В принципе, такие моменты не нуждались в обсуждении. Мы понимали друг друга без слов. Я взглянула на усадьбу. Оба производственных крыла были полностью отстроены. И внешне все строение выглядело полностью готовым. Мне никак не удавалось избавиться от дурноты. Я оперлась на руку Анатолия, и мы вошли внутрь. Осмотревшись, я благодарно уткнулась лбом в его плечо. «Спасибо, любимый. Ты мое счастье». «Клеми, ты в порядке? Клеми!» Я не поняла сначала, что теряю сознание, а Анатоль подхватывает меня и пытается докричаться до меня. «Я в порядке», — так я хотела сказать, но губы почему-то только шевельнулись, никаких звуков не было слышно. Бороться с тьмой уже не было сил, и я погрузилась в нее, слыша голос мужа уже едва-едва, а потом стих и он.